Заключительные мысли о создании эффективных списков дел. Я уже много раз говорил это, однако, думаю, стоит повторить еще раз. Ваша система списков дел должна дополнять рабочий процесс. В этом руководстве я снабдил вас основными приемами и подчеркнул полезные функции, которые вам следует включить в свой подход. Однако стратегия управления делами, которую вы создаете, Должна работать так, как нужно вам. Стоит повторить еще кое-что. Ваши списки задач от основного до ежедневных не предназначены для того, чтобы вы выполнили абсолютно все. Их смысл в том, чтобы вы могли сконцентрироваться на самой важной работе. Помните, продуктивность это не вечная занятость. Продуктивность это умение выполнять самое важное в соответствии с вашими краткосрочными. и долгосрочными целями. Одно из преимуществ формулы создания списков дела, которой я рассказал в этом руководстве, она позволяет извлечь все из головы. Вы можете перенести все на бумагу или в онлайн-систему вроде Тудуист, а там разделить пункты по контексту, срокам и прочим параметрам. Так важнейшие дела окажутся на самом верху, а менее приоритетные не останутся незамеченными. Как только вы соорудите достойную систему, вам останется лишь стабильно применять все изученное на практике, не пропуская ни дня. Стабильность — топливо для вашего прогресса. Сегодня вам предстоит сделать множество дел, как и завтра, на следующей неделе и в следующем месяце. Запомнить их все невозможно, как и грамотно организовать у себя в голове. Списки в помощь. Теперь у вас есть рецепт создания действительно рабочих списков дел. И вы знаете, как они работают внутри более масштабной системы управления задачами. Вооружившись всеми этими знаниями, вы сможете создавать списки, которые гарантируют, что вы сделаете важнейшие дела в своей жизни.